Артур вдруг вырвался из объятий отца, бросился к сестре и обнял ее. «О, Лорна, как мне благодарить вас за то, что вы привезли мне этот портрет! Ведь вы могли оставить его у себя! Это произведение знаменитого художника!» «Вы ошибаетесь, Артур, я просто доставила его вам. Вам его подарил сэр Христофер. Он отдал его мне для вас перед смертью». С благодарением он взял портрет, который так и стоял прислоненным к ножке стола, и поставил его у зеркала, чтобы получше рассмотреть его. «Какая она была красивая!» — со вздохом сказал он. «Вы очень похожи на нее, Лорна. У нее были ангельские глаза и волосы, а у меня все иначе, и это хорошо. А теперь, месье, я очень хотела бы, чтобы вы занялись усталой путешественницей». Говоря это, она уселась у огня, грациозно расправив на своих длинных стройных ногах мягкие складки своего платья. В этот момент в салон вошла Елизабет в сопровождении Валентина, который нес поднос с серебряным прибором. «Вот и чай!» — объявила она. «Надеюсь, что он придется вам по вкусу, мадам, и что...» Она не закончила фразу. Так велико ее было удивление. Она увидела портрет, перед которым застыл Артур, и ее серые глаза стали почти черными. Ее взгляд перебегал с портрета на кузину, эту занесенную вечерним ветром нежданную гостью, которую она все больше и больше боялась. Сходство было поразительным. Это, конечно, была мать этой женщины. ее вторжение в их дом не сулила ничего хорошего. Борясь против непреодолимого желания схватить этот портрет и выбросить его вон, а за ним и прекрасную Лорну, Элизабет глубоко вздохнула, чтобы немного успокоиться. Уверенным тоном она отдала распоряжение молодому слуге, как надо сервировать стол, и подошла к Артуру. Он обернулся и улыбнулся ей. «Вот моя мама!» — сказал он как во сне — Правда, она красивая. Сердце Элизабет сжалось. Ни за что на свете она не хотела бы обидеть младшего брата, свалившегося с неба, который стал ей так дорог. С другой стороны, отрицать красоту покойной было бы тоже детской глупостью. Она взяла под руку Артура и проговорила. — Мало сказать, я уверена, что в жизни она была еще прекрасней. Это замечательный подарок. Ты теперь будешь чувствовать себя не таким оторванным. Я скажу по антенну, чтобы его повесили в твоей комнате. Он всегда будет рядом с тобой. Артур, отставив чашку с чаем, который она медленно смаковала, как-то небрежно заметила. Разве это так срочно? Это, напоминаю, произведение большого художника, и оно не нарушит гармонии этого салона. Я думаю, многие были бы горды повесить его на почетном месте, а не в глубине спальни. Это был явный вызов, и опытная женщина отбила бы этот удар шпаги острым словцом или какой-нибудь уловкой. Но Элизабет была слишком молода и не искушена в салонных тонкостях. «Не понимаю, почему он будет выглядеть хуже в комнате сына этой женщины, ведь вы привезли его именно ему?» а не нашей семье. А почему бы и нет? В конце концов, дитя мое, это ведь ваша тетя. Может быть, но бывают родственники, которых предпочитают не афишировать. Кроме того, как вы убедились, проходя через наши парадные комнаты, у нас нигде нет портрета моей матери. Ее краткое пребывание в этом доме проходило в бурную эпоху переворотов и насилия, и у нее не было времени позировать художником. Поэтому никто из наших друзей не поймет, почему леди Астуэл властвует в салонах мадам Тремен. Если вы это не понимаете, мне очень жаль вас, но знаете, что я это не потерплю. А теперь доброй ночи, мадам. Девушка слегка кивнула головой и вышла из комнаты под смех прекрасной англичанки. До нее долетели ее слова, прежде чем она закрыла за собой дверь. Какой импульсивный ребенок! Я никак не ожидала такой реакции. Я совсем не собиралась кого-нибудь обидеть здесь. «Я прошу у вас прощения за ее поведение», — строго проговорил Гийом.